Глава 14. Лиза. 8 июня, 15 лет назад. Лиза долго думала и решила, что все испытания, которые она устраивала себе за прошедшие годы, задержка дыхания, встреча лицом к лицу со злобными псами, прикосновение к сырому мясу с кровью, были всего лишь тренировкой. Это был способ приучить себя к избавлению от страха, подготовиться к прогулке в лес и встрече с феями, чего бы это ни стоило. «Расскажи ещё», — попросила Эви, облизываясь, как голодная кошка. «Расскажи о сёстрах. Они недавно ушли из замка, да?» Она пыталась отвлечь Лизу, заставить её забыть о прогулке в лес. В тот самый лес, из которого недавно вернулась Эви, что было более чем загадочно. После ужина она куда-то пропала, а через полтора часа Лиза заметила, как она возвращается во двор из леса. Может быть, она поверила и сама решила поискать фей? «Что ты там делала?» – спросила Лиза. «Ничего», – сказала Эви, избегая её взгляда. «Пошли в дом, здесь слишком зябко». Теперь они были в комнате Лизы и надели фуфайки, потому что ночь обещала быть холодной. Эви натянула мешковатый серый пуловер, взяла свой альбом и открыла рисунок, над которым работала последние два дня. Подвальная яма с наперстянкой, растущей в углу. Только на рисунке Эви из каждого цветка выглядывало жуткое скелетное лицо. — Ладно, — сказала Лиза, — но только после того, как ты расскажешь мне, чем занималась в лесу. Эви досадованно вздохнула оценивала ситуацию, хотела убедиться, что там безопасно. Она усердно заработала карандашом, штрихуя дно подвальной ямы. Лиза кивнула, но она почему-то знала, что это неправда. Она не могла поверить, что Эви может лгать ей. Но, с другой стороны, раньше она не могла бы поверить, что Эви так жестоко обойдется с Джеральдом. Лиза снова и снова вспоминала, как Эви стояла над его скрюченным телом, вынимая свой нож. «Что случилось бы, если бы Лиза не остановила её? Как далеко Эви могла зайти?» Лиза поёжилась. «Нужно держать Эви под контролем и следить, чтобы кузина никого не покалечила». Но сейчас Лизу беспокоило, что она каким-то образом утрачивает своё влияние на Эви. «Ну давай же, Лиза!» — поторопила Эви. «Хорошо, уже начинаю». «Они ехали верхом, ты помнишь?» Она прикоснулась к зубу в кармашке, вспоминая свой странный сон. «Да». Эви отложила свой альбом и закрыла глаза. «Они быстро скакали через лес». Она залезла под рубашку, вытащила ключ и сжала его в руке. «Подальше от тёмного проклятого замка» продолжала лиза они скакали всю ночь а потом приблизились к реке они стали искать брод но не могли найти потом из воды выпрыгнула лягушка и заговорила она сказала сестры если вы разгадаете мою загадку то я переправлю вас через реку хорошо сказала темноволосая сестра что удерживает воду хотя полно дыр — спросила лягушка, и лукаво ухмыльнулась. «Несносная лягушка!» — простонала светловолосая сестра. «Такого не может быть! Вода выливается через дырки!» «Ничего подобного!» — возразила темноволосая сестра. «Это губка! Она полна дыр и удерживает воду!» Тогда лягушка запрыгала по берегу к маленькой роще, где показала сёстрам спрятанную лодку. «Губка!» — спросила — воскликнула Эви. «Ты самая хитроумная сказительница на свете!» Лиза улыбнулась. «Потом я расскажу тебе продолжение. А сейчас мне нужно идти в Релайнс». Они направились во двор, где ждал Сэмми. «Ты всё ещё собираешься туда?» — спросил он, тревожно глядя на тёмный лес. Лиза кивнула. «Тогда возьми это!» — сказала Эви и вложила зачехлённый охотничий нож в руку Лизы, Он оказался тяжелее, чем она ожидала. «Нет», — сказала Лиза и протянула нож обратно. «Я не хочу напугать их. Помнишь, что говорила моя мама? Они не любят железо. Нож им точно не понравится». «У меня нехорошее предчувствие», — Эви выглядела необычно нервозной. «Думаю, тебе не стоит идти, по крайней мере, одной». «Не беспокойся», — сказала Лиза. «Кроме того, недавно ты сама всё проверила, верно? Ты убедилась, что там нет ловушек или злобных зелёных человечков, которые собираются связать меня и унести неведомо куда?» Эви фыркнула и закатила глаза. «Что, если вернутся Джеральд и Бекка?» — спросил Сэм. «Думаю, они единственные, насчёт кого ты можешь беспокоиться в лесу». «Они взъелись не на меня», — ответила Лиза, глядя на Эви. «А у Эви есть нож». Мы будем ждать во дворе, сказала Эви. При любой опасности кричи как можно громче. Мы услышим. Они с Самом вытащили свои спальные мешки во двор. Мешок лиза лежал рядом, как пустой кокон бабочки. Лиза медленно спустилась по склону и пересекла ручей, гадая о том, есть ли там лягушка, умеющая загадывать загадки. Лунный свет отбрасывал теми деревьев с волнующимися листьями. Они выглядели как мохнатые чудовища, извивающиеся на лесном ложе. Этот пейзаж внезапно напомнил ей один из рисунков Эви. Борясь с растущим желанием повернуться и убежать, Лиза подошла к краю подвальной ямы, уверенная, что слышит шаги за спиной. Она затаила дыхание и прислушалась. Сэм «Эви?» – звала она. Тишина. Лиза вспотела, несмотря на прохладный ветерок. «Если вы пошли за мной, то я сверну вам шею и освежу ее охотничьим ножом!» В волшебных сказках девочка не получает ничего, если не рискует. Лиза осторожно спустилась в яму примерно на том месте, куда упал Джеральд. Она вспомнила о его неестественно вывернутой руке, когда он встал. «Эви?» «Надеюсь, с ним всё в порядке», — сказала она. И это было правдой. Джеральд — всего лишь школьный ботаник, который нашёл кого-то ещё ниже себя в социальной пищевой цепочке и решил поглумиться над ним. Лиза никогда не сказала бы это в лицо Эви, но джерельд не заслужил перелома руки. В углу ямы рядом с наперстянкой Лиза поставила тарелку с апельсиновым соком, шоколадными батончиками с вишневой начинкой и сладкими крекерами. В темноте она с трудом различала очертания своих сладких даров. Потом Лиза, не сводя глаз с тарелки, по крабье отползла на другую сторону ямы. Она прислонилась к шершавой каменной стене, запрокинула голову и стала смотреть на звезды едва заметный за древесными кронами. Она до конца застегнула свою красную фуфайку с капюшоном и прикоснулась к мешочку с зубами, а потом к монетке, которую она прикрепила к своему браслету. 1918 год, когда целый посёлок исчез бесследно, кроме маленького Юджина. Люди не могут исчезнуть без следа. Лиза зевнула. Она устала. Измоталась до костей. Это было одно из любимых выражений тётушки Хейзел, которое всегда казалось ей забавным. «Как можно измотать кости?» Но сейчас усталость ощущалась даже в костях. Лиза закрыла глаза. Если кто-то появится в подвальной яме, она сразу проснётся. Через несколько секунд или минут она открыла глаза. Звук приближающихся шагов. Она внушала себе, что это игра воображения, которым она славилась, что на самом деле там никого нет. «Эй!» — крикнула Лиза, и собственный голос показался ей хриплым карканьем. «Юджин!» — неуверенно произнесла она. «Что если это призраки? Что если все, кто исчез в Релайнсе, каким-то образом заперты здесь и превратились в блуждающие огни?» треснула ветка шаги шаркали по лиственной подстилке но лиза не понимала приближаются они или отдаляются она закрыла глаза и произнесла три самых утешительных слова которые знала когда-то давным-давно заклинание защити меня открой дверь и дай мне уйти в другое место лиза затаила дыхание медленно встала И посмотрела на край ямы. Может быть, это все-таки Джеральд, разозлившийся на Эви и жаждущий возмездия? Но там никого не было. Видимо, это была слуховая иллюзия. Возможно, шаги были частью короткого сна, в который она погрузилась. Что-то про зубы, ключи и двери. Лиза уже собиралась вылезти из ямы и отправиться домой, когда лес наполнился криком отражавшимся от деревьев и от стенок ямы, таким громким, что его не мог издавать какой-то один человек. Деревья, животные и даже невесомые лучи лунного света — всё это слилось в одном пронзительном вопле.